Глава шестая. Марасси остановилась на изображении монстра. Был вечер. В вагоне ресторана тихонько переговаривались люди. Поезд, покачиваясь, преодолевал живописный изгиб железной дороги. Но на миг все внимание Марасси захватила картинка. Набросок из неистовых, грубых линий, которые каким-то образом передавали нечто воистину жуткое. Большинство страниц в стопке, переданной Вендалом содержали расшифровку стенограммы вопросов, на которые ответил или чаще не ответил раненый Кандра. Но это... Иступленный набросок карандашами двух цветов воспроизводил ужасный облик. Горящее красное лицо с искаженным ртом, рогами и шипами вдоль обода. Черные глаза-провалы на красной коже. Не рисунок, а словно оживший детский кошмар. В нижней части страницы имелся комментарий. Набросок релура, изображающий существо, описанное 8.7.342, вчера. А на следующей странице было интервью. Вендел. Опиши еще раз существо, которое ты увидел. Релур. Тварь. Вендел. Да, тварь. «Она охраняла наручи?» «Реллур». «Нет, нет. Она была раньше. Упала с неба». вендел. «С неба?» «Реллур». «Из тьмы, что наверху. Она из пустоты. У нее нет глаз. Она смотрит на меня. Она смотрит на меня прямо сейчас». Дальнейшие расспросы отложили на час, поскольку Реллур... Безуспешно всхлипывая, забился в угол. Когда он снова расположился к беседе, то по собственной инициативе сделал этот набросок, бормоча про увиденное нечто. С глазами существа явно что-то не так. Возможно, это Штыри? Штыри. Мараси достала из-под стола сумочку и принялась в ней копаться. Пара за спиной громко рассмеялась и попросила принести еще вина. Марася отодвинула двузарядный пистолет, который носила с собой, и вытащила тонкую книжечку, копию той, которую железноглазый передал Ваксилиуму. Вот они, слова, написанные лордом рожденным туманом Лесте Барнассом: Насколько я мог разобраться, гемалургия может создать практически что угодно посредством переписывания духовного аспекта. Но будь я проклят, даже у Вседержителя. Это не очень-то получилось. Его колоссы были великими солдатами, они способны питаться даже грязью, чтобы выжить. Но при этом, повинуясь прихоти, постоянно убивали друг друга и негодовали из-за того, что перестали быть людьми. Кандра лучше, но без штырей они превращаются в кучу слизи и не могут самостоятельно производить потомство. «Я веду к тому, что увлекаться экспериментами с этим аспектом гемалургии не стоит. Он практически бесполезен. Существует миллион способов все испортить, на каждый способ получить хороший результат. Придерживайтесь сил, связанных с переносом. Так будет лучше для вас. Поверьте мне». Было странно читать слова лорда, рожденного туманом, звучавшие столь небрежно. Он ведь выживший в огне, правитель, который на протяжении века благожелательно руководил человечеством, направлял его на трудном пути восстановления цивилизации. Он представлялся таким нормальным. Даже признался в одном из абзацев, что большую часть речей для него написал Брис, советник богов. Выходит, все знаменитые слова, все цитаты, приписываемые лорду, рожденному туманом, оказались подделками. Не то, чтобы он был дураком. Нет, книгу переполняли озарения, тревожное озарение. Лорд, рожденный туманом, к примеру, выступал за то, чтобы собрать престарелых и смертельно больных металлорожденных и попросить их пожертвовать своими жизнями, чтобы создать эти «штыри», которые потом можно было бы использовать для создания индивидов, наделенных великой силой. Он хорошо это обосновал в своей книжке. Доводы не тревожили бы так сильно, если бы их легко можно было сбросить со счетов. Изучая описанные в книге гемалургические эксперименты, Мараси старалась не обращать внимания на пару позади себя. Может, на рисунке изображен новый гемалургический монстр вроде тех, кого Вакс встретил под Эленделем? Его создал Круг, или, может, статься он появился на свет в результате неудачного эксперимента? Или все это, опять-таки, связано с неизменно эфемерным Треллом, богом, владеющим неизвестным металлом? В конце концов, Марася отложила книгу и сосредоточилась на главном задании. Как найти штырь Релура? Кандра ранила во время некоего взрыва, который оторвал часть его тела, и ему пришлось бежать, бросив свою плоть, а вместе с нею и штырь. Будучи отделенной от тела, плоть Кандра сохраняла сходство с человеческой. Так что те, кто наводил порядок после взрыва, должны были просто от нее избавиться. Нужно проверить, не устроили ли нечто вроде массового захоронения людей, убитых тем взрывом. Разумеется, если Круг знал, что следует искать в теле Кандра, штырь могли найти и забрать. Рисунки и вероятность того, что они экспериментировали с гемалургией, делали такую возможность вполне правдоподобной. Выходит, это еще один возможный след. И... что это? Голос Уэйна? Мараси повернулась и посмотрела на смеющиеся пару позади себя. Но, разумеется, к ним присоединился Уэйн и мило болтал с подвыпившими пассажирами в превосходных вечерних нарядах. Сам он, как водится, был в дикоземных брюках с подтяжками, а его пыльник висел рядом на крючке. Широко улыбнувшись Марасси, Уэйн выпил бокал за чужой счет и попрощался с попутчиками. Поезд содрогнулся, заставив задробежать тарелки на столах, а Уэйн все с той же улыбкой до ушей скользнул на место напротив Марасси. «Вино выклянчиваешь?» спросила Марасси. «Не-а. Они пьют эту ерунду с пузырьками. Я ее с трудом выношу. Акценты». Вот что я выклянчиваю. Эти ребята из Нового Сирана. Надо ж приноровиться к тому, как там разговаривают люди. А, ты ведь понимаешь, что в помещении принято снимать шляпу. Еще бы. Уэйн приподнял перед нею шляпу, потом откинулся на спинку сиденья и каким-то образом умудрился закинуть ноги в ботинках на маленький стол. Ты-то что здесь делаешь? В вагоне-ресторане? уточнила Марасси. «Мне требовалось место, чтобы разложить бумаги». «Вакс нанял для нас целый вагон, женщина!» Ткнув в проходящего мимо официанта, Уэйн показал на свой рот и сделал движение, словно что-то опрокинул. «Шесть, или сколько там комнат, и все в нашем распоряжении!» «Может, я просто хотела побыть среди людей?» «А мы что же, не люди?» «В твоем случае все не так однозначно». Уэйн ухмыльнулся и подмигнул. Тут наконец-то подошел официант. «Вы хотели...» — начал он. «Выпивку...» — перебил Уэйн. «Соблаговолите дать чуть более точные указания, сэр». «Много выпивки». Официант вздохнул, потом перевел вопросительный взгляд на Марасси, которая покачала головой и отправился выполнять заказ. «Никаких пузырей!» — крикнул ему вслед Уэйн, заработав далеко не один сердитый взгляд. Потом повернулся к Марасси. «Ну? Отвечать на вопрос будем? чего ты прячешься, Марасси?» Некоторое время она просто сидела, прислушиваясь к ритмичному грохоту, сопровождавшему движение поезда. «Тебя никогда не беспокоит, что ты находишься в его тени, Уэйн?» «Чьей? Вакса?» «Он, конечно, растолстел, но не до такой же степени». Уэйн улыбнулся, но улыбка померкла, когда Мараси не ответила тем же. Наступил редкостный момент серьезности. Уэйн убрал ноги со стола и, чуть подавшись вперед, подпер рукой голову. «Не-а», — немного поразмыслив, проговорил он. «Не-а, не беспокоит». «Но меня не особо и волнует, смотрит на меня или нет». «Иногда жизнь легче, когда не смотрит. Смекаешь?» «Я люблю слушать». Уин внимательно посмотрел на Марасси. «Обиделась из-за того, что он решил, будто ты не справишься с заданием в одиночку?» «Нет, но...» «Я ведь с самого начала взялась за изучение права и знаменитых законников, потому что хотела стать тем, кем, по мнению других, стать не могу. Я получила работу в участке и решила...» будто чего-то добилась. Но позже Арадель признался, что выбрал меня, потому что ему требовался человек, способный подобраться к Ваксилиуму достаточно близко и следить за ним. Мы оба знаем, что Кандра хотели поручить эту миссию ему. Ту встречу со мной только для того и устроили, чтобы попытаться его увлечь. В участке, когда у меня что-то получается, все думают, что это благодаря помощи Ваксилиума. «Иногда кажется, что я всего лишь его придаток. «Все совсем не так, Мараси, возразил Уэйн. «Ты здорово помогаешь. Кроме того, от тебя приятно пахнет, а не кровью и всем прочим». «Отлично. Только я понятия не имею, о чем ты сейчас говоришь». «Придатки плохо пахнут. И вообще, выглядит неприлично. Я однажды вырезал такой у одного типа» пояснил Уэйн. «Уж не про аппендикс ли ты говоришь?» «Конечно», — он помедлил. «Но это не одно и то же». «Точно. Я думал, ты говоришь метафорически. Дескать, человеку этот самый придаток не нужен и все такое». Мараси со вздохом откинулась на спинку сиденья и потерла ладонями глаза. С чего вдруг она обсуждает подобные вещи? Да еще с Уэйном. «Понимаю. Знаю, что ты чувствуешь, Мара. Вакс, он вроде как подавляет, да?» «Его сложно винить. Он человек действия, и, подозреваю, вряд ли осознает, что ведет себя властно. Он решает столько проблем. Ржавь, Уэйн. Я изучала его жизнь и восхищалась тем, что он совершил. Я должна чувствовать себя счастливой от того, что ко всему этому причастна. И я чувствую. Но...» «Но хочешь принадлежать себе самой», — договорил Уэйн. «Именно. Никто тебя не заставляет оставаться с нами», — заметил Уэйн. «Насколько я припоминаю, Вакс поначалу немало сил потратил, уговаривая тебя не вмешиваться во все дела подряд». «Знаю, знаю. Просто... Ну, на этот раз я ненадолго поверила, что смогу сделать нечто важное самостоятельно». Мараси тяжело вздохнула. «Знаю, глупо, но все равно досадно. Мы, конечно, справимся, разыщем тот штырь. И Кандра поблагодарят ваксилиума». Уэйн с задумчивым видом кивнул. «Знавал я одного парня», — сказал он, снова откидываясь на спинку сиденья и забрасывая ноги на стол, которому как-то раз в голову пришла, как он считал, хорошая идея. Взять людей на охоту. Горожан, смекаешь? Тех, которые ни разу не видели животного крупнее разожравшейся крысы. А в дикоземье у нас водятся львы. Жуткие твари, у которых много зубов и... Я знаю, что с собой представляет лев Уэйн. Ну да, так вот, Чип, это его имя, заказал плакаты, но для этого дела одолжил несколько банкнот у своей девушки. И потому она решила, что ей причитается часть той суммы, которую он соберет с людей, пожелавших отправиться в путешествие. Когда поступили первые деньги, они поссорились, и в итоге она пырнула его прямо в кабуру, если понимаешь, о чем я. И вот он такой вываливается на улицу, истекая кровью, а констебли тут как тут, и говорят ему, «Убивать львов нельзя, есть закон, понимаешь?» они вроде как благородное природное богатство или что-то в этом роде. Как бы там ни было, забрали они чипа и засунули в тюрягу, где совершенно случайно прищемили решеткой его ржавую руку. Здорово изломали пальцы, так что теперь он не может их сгибать. Принесли выпивку, бутылку виски и стаканчик. Велев официанту все записать насчет ваксилиума, Уэйн плеснул себе виски и уселся поудобнее. «Это все?» — спросила Марасси. «Что?» — не понял Уэйн. «Хочешь, чтобы с бедным парнем случилось что-то еще?» «Да ты садистка, Марасси! Форменная садистка!» «Я не в этом смысле!» — она перевела дух. «Твоя история имеет какое-то отношение к моей ситуации?» «Не совсем!» — глотнув виски, Уэйн вынул из кармана деревянную коробочку и достал из нее шарик жевательной резинки. Но вот что я тебе скажу. Чипу пришлось ой как не сладко. Когда я начинаю думать о том, до чего же печальна моя жизнь, то вспоминаю его и говорю себе. Ну что ж, Уэйн, по крайней мере, ты не банкрот без члена, который даже высморкаться как следует не может. И мне становится легче. Уэйн подмигнул Мараси, сунул жвачку в рот и выскользнул из-за стула. Помахал Меллан чеголявший в элегантном кружевном платье и огромной шляпе. Чтобы облачиться в подобный наряд, обычной женщине понадобился бы весьма строгий корсет, но Кандра, скорее всего, просто вылепила тело согласно платью. Ужасная несправедливость. Мараси уставилась на лежавшие перед ней записи. воин уже не первый раз сбивал с толку, но в его словах наверняка крылась мудрость. Капитан Колмс, Попыталась углубиться в свои изыскания, но довольно скоро начала клевать носом. Было уже поздно, солнце село, и до приезда оставалось несколько часов. А значит, ничего путного она сегодня не сделает. Когда Мараси начала складывать листы обратно в папку, оттуда выпала какая-то вещица. Нахмурившись, Мараси подняла. «Небольшой тканый мешочек. Внутри». Оказалась маленькая серьга, приверженца пути и записка. «На всякий случай, в Аксилиум. Зевнув, Мараси спрятала серьгу и покинула вагон-ресторан. Личный вагон, который в Аксилиум арендовал для них, находился через два вагона в конце поезда. Крепко прижимая к себе бумаги, Мараси вышла на открытую платформу между вагонами. Там дул сильный ветер. Коротышка машинист который несколько часов назад предлагал принести ужин прямо в купе, на этот раз ничего не сказал, лишь проводил взглядом. Следующим был вагон первого класса с рядом частных купе по одну сторону. Коридор освещали электрические лампы. В прошлый раз, когда Мараси путешествовала поездом, они были газовыми, с яркими крепкими корпусами. Ей нравился прогресс, но электрические лампы казались куда менее надежными и начинали мигать, когда поезд тормозил или, наоборот, набирал скорость. Добравшись до последнего вагона, Мараси ненадолго заглянула в свое купе и пошла проведать Ваксилиума и Стерис. Удивительное дело, они еще не спали. От Ваксилиума этого следовало ожидать, но Стерис обычно не засиживалась допоздна. Мараси приоткрыла скользящую дверь. Ваксилиум? Он стоял на коленях на полу, а все вокруг покрывали грозбухи и листы бумаги. Не сводя глаз с одного из них, Ваксилиум, едва Мараси открыла рот, чтобы спросить, чем он занят, вскинул руку в предостерегающем жесте. Мараси нахмурилась. Да что же такое? Ага, объявил Ваксилиум, вставая. Нашел. Что? дернулась Террис. Где? Чаевые! «Я проверил, чаевые...» Один из докеров поздно подал заявку. Ваксилиум схватил какой-то листок и повернул его к Стерис. Он дал мальчишке посыльному в доках четыре клипа, чтобы тот доставил для него сообщение и попросил возместить расходы. Начальник дока возместил и все оформил, но четверка у него вышла похожей на тройку, а бухгалтеры так и переписали. Стерис уставилась на лист широко распахнутыми глазами. «Ах ты, мерзавец!» — воскликнула она, заставив Мараси моргнуть. «Ни разу в жизни не слышала она таких выражений от Стерис!» «Как ты это вычислил?» Вакс с ухмылкой скрестил на груди руки. «Уэйн бы сказал, что я блистателен!» «У Уэйна умственные способности дрозофилы!» — парировала Стерис. По сравнению с ним, любой блистателен. «Я?» Она осеклась, заметив Марасси, и выражение ее лица сделалось более сдержанным. «Марасси, входи. Присесть хочешь?» «Куда присесть?» Марасси огляделась. Все поверхности в купе были завалены грозбухами и бумагами. «На бумажную полку? Это что, бухгалтерия дома?» «Я нашел потерянный клип», сообщил Ваксилиум. «Должен уточнить последний, то есть этим вечером я получил два очка, поскольку Стерис нашла только один». Мараси уставилась на Стерис, расчищавшую для нее место. Потом перевела глаза на воксилиума, который стоял с листом бумаги в руке, просматривая его снова и снова, и сиял так, словно вызволил из лабиринта какой-нибудь потерянный металл. «Потерянный клип», — повторила Мараси. «Великолепно! Может, и тут что-нибудь найдешь?» Она протянула ему страницы, полученные от Вендела. «Я собираюсь поспать несколько часов». «Хм... А, конечно, спасибо». Ваксилиум с явной неохотой отложил лист и взял папку. «Обязательно изучи набростки чудовищ», — зевая добавила Морасси. А вот это было внутри. И, бросив ваксилиуму мешочек с серьгой, вышла в коридор. Оказавшись в своем купе, Мараси почувствовала, что поезд замедляется, еще один город, или овцы опять переходят пути. Оставшаяся часть путешествия была самой живописной. Жаль, что снаружи так темно. Мараси подошла к своей двери, первой в вагоне, и, выглянув в окно, с изумлением увидела исчезающий вдали хвост поезда. Однако не успела Мараси разинуть рот от удивления, как дверь в дальнем конце вагона распахнулась. Человек, стоявший на платформе снаружи, направил пистолет вдоль коридора и выстрелил.